Глава 12. Каприз. Флёр спешила. Быстрое движение было необходимо. Она опаздывает, и когда придёт, ей понадобится весь её ум. Уже миновала она острова, станцию, гостиницу и направилась к перевозу, когда увидела у берега лодку, в которой стоял во весь рост, держась за прибрежные кусты какой-то молодой человек. Мисс Форсайт сказал он. Разрешите мне вас перевести. Я нарочно для этого приехал. Она в полном недоумении вскинула глаза. Ничего странного нет. Я пил чаю ваших родителей и решил, что помогу вам сократить дорогу. Мне как раз по пути. Я собрался назад в Пентберн. Меня зовут Монт. Я вас видел на выставке, помните, когда ваш отец пригласил меня посмотреть его картины. Ах, да, сказала Флёр. Помню, платок. Она в долгу перед этим молодым человеком. Он дал ей Джона. И, приняв протянутую руку, Флёр вошла в лодку. Ещё взволнованная, ещё не отдышавшись, она сидела молча. Но спутник её отнюдь не молчал. Флёр в жизни не слышала, чтобы человек так много наговорил в такой короткий срок. Он сообщил ей свой возраст — двадцать четыре года свой вес 10 стоунов 11 фунтов в своём месте жительства неподалёку описал свои переживания под огнём и своё самочувствие во время газовой атаки раскритиковал Юнону высказав кстати своё собственное понимание этой богини упомянул о копии Гойи добавив что Флёр не слишком на неё похожа дал беглый обзор экономического положения Англии назвал миссия профона, или как быш его, милейшим человеком. Заметил, что у её отца есть несколько весьма замечательных картин, но есть и ископаемые. Выразил надежду, что ему разрешат заехать за ней и покатать её по реке. На него вполне можно положиться. Спросил её мнение о Чехове, высказал ей своё и заявил желание пойти как-нибудь вместе на русский балет признал имя Флёр Форсайт просто очаровательным. Выругал своих родителей за то, что они в добавление к фамилии Монт дали ему имя Майкл. Набросал портрет своего отца и сказал, что если она соскучилась по хорошей книге, то пусть прочтёт книгу Иова. Его отец похож на Иова, когда у Иова ещё была земля. У Иова не было земли, возразила Флёр. У него были только стада овец и коров. И он кочевал с места на место. «Жаль, что мой родитель не кочует с места на место», — подхватил Майкл Монт. «Не подумайте только, что я озарюсь на его землю. Скучно в наши дни владеть землей, вы не согласны?» «В нашей семье никто не владел землей», — сказала Флёр. «У нас всякая другая собственность. Кажется, один из дядей моего отца в Дорсете владел когда-то сентиментальной фермой» потому что оттуда ведёт начало наш род. Но она требовала больше расходов, чем давала ему благ. Он её продал? Нет, сохранил. Почему? Потому что никто не покупал. Тем лучше для старика. Нет, для него это было не лучше. Отец говорит, что его это горчало. Его звали Свизин, снокшибательное имя. А вы знаете, что мы не приближаемся, а удаляемся. Река как никак течёт великолепно, воскликнул Монт, рассеянно погружая в воду вёсло. Приятно встретить остроумную девушку. Ещё приятней было бы встретить просто умного молодого человека. Монт поднял руку, точно собираясь выдрать себя за волосы. Осторожней, вскричала Флёр, весло. Ничего, весло пускай висит. Вы намерен гнести или нет? строго проговорила Флёр. Я хочу домой. Но когда вы попадёте домой, я вас больше не увижу сегодня. Фини, как сказала француженка, прыгнув в кровать по окончании молитвы. Неужели вы не благословляете судьбу, что она дала вам француженку мать и такое имя, как ваше? Я люблю своё имя, но его мне дал отец. Мать хотела назвать меня Маргаритой. Что, конечно, было бы абсурдно. С вашего разрешения, я буду звать вас ФФ, а вы зовите меня ММ. Согласны? Это в духе современности. Я согласна на что угодно, только бы мне попасть домой. Лодку качнуло. Монт слишком глубоко погрузил весло. Фу, какое свинство, сказал он вместо ответа. Пожалуйста, гребите. Слушаюсь. Он стел он несколько взмахов вёслами, глядя на неё с пламенной скорбью. Вы же знаете, воскликнула она, остановившись. Я приехал, чтобы увидеть вас, а не картины вашего отца. Флёр встала. Если вы не будете грести, я выскочу и поплыву. Честное слово, тогда мне придётся прыгнуть в воду вслед за вами. Мистер Монт, уже поздно, я устала. Прошу вас, Доставьте меня на берег немедленно. Когда она ступила на пристань в своём саду, гребец встал во весь рост и глядел на неё, схватившись за волосы обеими руками. Флёр улыбнулась. Не надо, вскричал неукротимый монт. Я знаю, вы хотите сказать: сгиньте, проклятые косы. Флёр обернулась и помахала ему рукой. Прощайте, мистер ММ. Бросила она через плечо и скрылась среди розовых кустов. Она взглянула на свой браслет с часами, потом на окна дома. Странно. Дом показался ей необитаемым. 7 часов. Голуби слетелись к своему насесту, и косые лучи солнца, задев голубятню и белоснежные их перья, разбивались о вершины деревьев. Шток миллиардных шаров доносился с веранды, выдавая присутствие Джека Кардигана. Тихо шелестел листьями эвкалипт, экстравагантный южанин в этом старом английском саду. Флёр поднялась по ступенькам и хотела уже войти в дом, но остановилась, прислушиваясь к голосам из гостиной налево. Мать, эмисье Профон. Сквозь трельяс Отделявшей бильярдную от веранды донеслись слова: "Ну не буду, а нет". Знает ли отец, что этот господин называет её мать Аннет? Приняв сразу навсегда сторону отца, как дети всегда принимают ту или иную сторону в семье, в которой создались натянутые отношения, Флёр стояла в нерешительности. Говорила её мать своим тихим, вкрадчивым, металлическим голосом: "Флёр, уловила только одно слово демон завтра и ответ профона прекрасно флёр нахмурилась молчание какой-то лёгкий звук затем голос профона сказал я пойду немного прогуляюсь флёр бросилась через стеклянную дверь в будоар профон вышел из гостиной на веранду и спустился в сад Снова сток бильярдных шаров замолкши было, словно нарочно, чтобы она могла услышать и другие звуки. Она встряхнулась, прошла в холл и открыла дверь в гостиную. Её мать, закинув ногу на ногу, сидела на диване между окнами. Её голова покоилась на подушке, губы были полуоткрыты, веки опущены. Она была чрезвычайно красива. А, это ты, флёр. Отец начал уже беспокоиться. Где он? В своей галерее. Вступай к нему наверх. Что ты делаешь завтра, мама? Завтра еду в Лондон с тётей Винифред. Так я и думала. Не купишь ли ты мне, кстати, совсем простенький зонтик? Какого цвета? Зелёный. Гости все, надеюсь, уезжают? Да, все. Ты останешься с отцом, чтобы он не заскучал. Ну, поцелуй меня. Флёр прошла через всю комнату, наклонилась, приняла поцелуй в лоб и вышла, заметив мимоходом отпечаток тела на диванных подушках в другом углу. Бегом кинулась она наверх. Флёр отнюдь не была старозаветной дочерью, требующей, чтобы родители подчиняли свою жизнь тем нормам, какие предписывались ей самой. Анна притязала на право управлять своей жизнью, но не жизнью других. К тому же в ней уже заработало безошибочное чутьё на всё, что могло принести ей выгоду. В потревоженной домашней атмосфере сердце, поставившее ставку на Джона, имело больше шансов на выигрыш. Тем не менее она чувствовала себя оскорблённой, как бывает оскорблён цветок порывом ветра. Если этот человек в самом деле целовал её мать, то это серьёзно. И отец должен знать. Демо, прекрасно. Мать едет завтра в город. Флёр зашла в свою спальню и высунулась в окно, чтобы охладить лицо странно вдруг разгоревшееся. Джон теперь верно подходит к станции. Что знает папа о Джоне? Возможно, всё. Или почти что всё. Она переоделась, чтобы казалось, точно она дома уже довольно давно, и побежала наверх, в галерею. Сомс всё ещё упрямо стоял перед холстом Альфреда Стивенаса, самой любимой своей картиной. Он не обернулся, когда открылась дверь, но Флёр поняла, что он слышал и что она обижен. Она тихо подошла к нему сзади, обняла его за шею. И, перегнув голову через его плечо, прижалась щекой к его щеке. Такое вступление всегда приводило к успеху, но на этот раз не привело. И Флёр приготовилась к худшему. "Явилась наконец", сказал он каменным голосом. "Это всё, что дочка услышит от злого отца", тихонько сказала Флёр и потёрлась щекой о его щеку. Самс попробовал покачать головой, Зачем ты заставляла меня так тревожиться, откладывая приезд со дня на день? Дорогой мой, ведь это было совсем невинно, невинно. Много ты знаешь, что невинно, а что нет. Флёр уронила руки. Хорошо, дорогой. В таком случае ты, может быть, объяснишь мне всё как есть, откровенно и на чистоту. Она отошла и села на подоконник. Её отец отвернулся от картины, И пристально смотрел на носки своих ботинок. Он весь как будто посерел. У папы изящные маленькие ноги, подумала Флёр, уловив брошенный на неё украдкой взгляд. Ты единственное моё утешение, сказал вдруг Сомс. И ты так себя ведёшь. У Флёр забилось сердце. Как дорогой. Опять Сомс бросил на неё беглый взгляд в котором сквозила однако нежность. Ты понимаешь, о чём я говорю, сказал он. Я не хочу иметь ничего общего с той ветвью нашей семьи. Да, милый, но я не понимаю, почему я тоже не должна. Сомс повернулся на каблуках и не вдаюсь в объяснения причём. Ты должна мне верить, Флёр. Тон, которым были сказаны эти слова, произвёл на Флёр впечатление Но она думала о Джоне и молчала, постукивая каблуком по дубовой обшивке стены. Невольно она приняла модную позу: ноги перекручены, подбородок покоится на согнутой кисти одной руки, другая рука, придавив грудь, поддерживает локоть. В её теле не оставалось ни одной линии, которая не была бы вывернута, и всё-таки оно сохраняло какую-то своеобразную грацию. «Мои пожелания были тебе известны», — продолжал Сомс. «И тем не менее ты пробыла там лишних четыре дня. И этот мальчик, как я понимаю, провожал тебя сегодня». Флёр не сводила глаз с его лица. «Я тебя ни о чем не спрашиваю», — сказал Сомс. «Не допытываюсь о твоих делах». Флёр встала и склонилась в окно, подперев руками подбородок. Солнце закатилось за деревья. Голуби сидели притихшие по карнизу голубятни. Высоко взлетал стук бильярдных шаров, и слабые лучи света падали на траву из нижнего окна. Джек Кардиган зажег электричество. «Тебя успокоит?» — вдруг сказала Флёр. «Если я дам тебе обещание не видеться с ним, ну, скажем, ближайшие шесть недель». Она не была подготовлена к странной дрожи в его пустом и ровном голосе. «Шесть недель? Шесть лет? Шестьдесят лет? Не обольщайся, Флёр! Не обольщайся напрасно!» Флёр повернулась в тревоге. «Папа, что же это такое?» Сомс подошел к ней так близко, что ему стало видно ее лицо. «Скажи», — проговорил он, — «ведь это каприз». Ведь ты не так глупа, чтобы питать к нему какие-нибудь чувства. Это было бы чересчёр, он рассмеялся. Флёр, никогда не слышавшая у него такого смеха, подумала: "Значит, причина серьёзная". "А что же это такое?" и мягко взяв его под руку, она бросила: "Да, конечно, каприз. Только я люблю свои капризы, и не люблю твоих, дорогой. Моих" Горько сказал Сомс и отвернулся. Свет за окном холодял и стелил по реке, как мял белёсые отблески. Деревья утратили всё веселье и краски. Флора ощутила вдруг голодную тоску по лицу Джона, по его рукам, по его губам, снова чувствовать его губы на своих губах. Крепко прижав руки к груди, она выдавила из горла лёгкий смешок. А-ля-ля. Маленькая неприятность, как сказал бы Профон. Папа, не люблю я этого человека. Она увидела, как он остановился и вынул что-то из внутреннего кармана. Не любишь? Почему? Просто так, каприз. Нет, сказал Сомс. Не каприз. Он разорвал пополам то, что держал в руке. Ты права. Я тоже его не люблю. Смотри, Тихо проговорила Флёр. Вот он идёт. Ненавижу его ботинки. Они у него бесшумные. В сумеречном свете двигалась фигура Проспера Профона. Он засунул руки в карманы и тихонько насвистывал в бородку. Затем остановился и взглянул на небо, словно говоря: "Я невысокого мнения об этой маленькой луне". Флёр отошла от окна. «Он похож на жирного кота, правда?» — прошептала она. Громче донесся снизу резкий стук бильярдных шаров. Как будто Джек Кардиган перекрыл и кота, и луну, и капризы, и все трагедии своим победным кличем. «От борта в угол!» Месье Профон снова зашагал, напевая в бородку дразнящий мотив. «Откуда это? Ах, дай, заигалят-то!» La donna è mobile. Сердце красавицы склонно к измене. Что ещё мог он петь? Флёр стиснула локоть отца. "Рашит пронера", шипнула она, когда месье Профон скрылся за углом дома. Унели час, отделяющий день от ночи, миновал. Вечер настал, тихий, медлительный и тёплый. Запах боярышника и сирени ластился к чистому воздуху над рекой. Распялся внезапно дрозд. Джон уже в Лондоне. Он идёт по Гайд-парку, по мосту через Серпантайн и думает о ней. Лёгкий шелест за спиной заставил её обернуться. Отец опять рвал в руках бумагу. Флёр заметила, что это был чек. Не продам я ему моего Гагена, сказал он. Не понимаю, что в нём находит твоя тётка и Имаджан, или мама? Мама? повторил Сомс. Бедный папа, подумала Флёр. Он никогда не кажется счастливым, по-настоящему счастливым. Я не хотела бы доставлять ему лишнее огорчение. Но, конечно, придётся, когда возвратится Джон. Ладно, на сегодня хватит. Пойду переоденусь, сказала она. Когда она оказалась одна в своей спальне, ей вздумалось надеть маскарадный костюм. Он был сделан из золотой парчи. Золотистые шаровары были туго перехвачены на щиколотках. За плечами висел пажиский плащ. На ногах золотые туфельки. На голове шлем с золотыми крылышками. И всё, в особенности шлем Ушийно было золотыми бубенчиками, так что каждый поворот головы сопровождался лёгким треньканьем. Флора делась. Грустно стало ей, что Джон не может её видеть. Показалось даже обидно, что на неё не смотрит хотя бы тот весёлый молодой человек, Майкл Монт. Но прозвучал гонг, и она сошла вниз. В гостиной она произвела сенсацию. Уиннифрид нашла ее наряд презабавным. Имаджин была в восхищении. Джек Кардиган объявил костюм замечательным, очаровательным, умопомрачительным и с ног сшибательным. Месье Профон с улыбкой в глазах сказал «Славная маленькая платьица». Мать, очень красивая в черных кружевах, поглядела на нее и ничего не сказала. Осталось только отцу новое жить пробоу здравого смысла. Зачем ты это надела? Ты пришла не на танцы. Флёр повернулась на каблучках, и бубенчики затренькали. Каприз. Сомс смерил её внимательным взглядом и, отвернувшись, предложил руку сестре. Джек Кардиган повёл её мать. Проспер Профон Имаджен. Флёр пошла одна, звеня своими бубенчиками. Маленькая луна вскоре зашла. Спустилась майская ночь, мягкая и тёплая, окутывая своими красками виноградного цветения и своими запахами капризы, интриги, страсти, желания и сожаления миллионов мужчин и женщин. Был счастлив Джек Кардиган, похрапывая в белое плечо Имоджен, жизнеспособный, как блоха. Или Тимоти своём взоле слишком стары для всего на свете, кроме младенческого сна. А многие и многие лежали, не смыкая глаз, или видели сны, и мир дразнил их во сне противоречиями и неполадками. Упала роса, и цветы свернулись. Паслись на заливных лугах коровы, нащупывая языком невидимую траву. И овцы лежали на меловых холмах неподвижно, словно камни. Фазаны на высоких деревьях в Пенборнских лесах, жаворонки в травяных своих гнёздах над заброшенной каменоломней близ Вонстона, ласточки под карнизами домов в Робин-Хили и лондонские воробьи все в ласковом безветрии спокойно спали, не видя снов. Маифлайская кобела, верная ещё не обжившаяся в новом жилище, почёсывалась на своей соломе, и редкие ночные охотники, летучие мыши, совы и бабочки вылетали сильные в тёплую тьму. Но моск всей дневной природы погрузился в покой ночи, бесцветный и тихий. Одни только люди Одержимые любовью или тревогой, жгли колеблющиеся пламя мечты и мысли в эти часы одиночества. Флёр, склонившись в окно, слышала приглушённый бой часов в холле, 12 ударов. Слышала мелкий плеск рыбы, внезапный шелест осиновых листьев в порывах ветра, поднимавшегося над рекой, далёкий грохот ночного поезда и время от времени слышала звуки, которым в темноте не дашь названия. Мягкие и темные проявления несчетных эмоций человека и зверя, птицы и машины, или, может быть, усопших форсайтов, дарти, кардиганов, затевающих ночную прогулку в тот мир, который некогда был своим для их духов, облеченных в плоть. Но Флёр не прислушивалась к этим звукам. Дух её, отнюдь не стремившийся расстаться с телом, летал на быстрых крыльях от вагона железной дороги, цвитущий из города. Он тянулся за Джоном, гнался за его запретным образом, за звуком его голоса, который стал для неё табу. И она раздула ноздри, стараясь воссоздать из полуночных речных ароматов том мгновение, когда рука Джона Проскользнуло между цветком боярышника и её щекой. Долго в причудливом наряде сидела она на окне, готовая в своей отваге спалить крылья о свечу жизни. Между тем, как мотыльки, рвущиеся к лампе на её туалетном столе, крылом задевали её щёку. Не знаю, что в доме форсайта не бывает открытого огня. Но под конец даже её стало клонить ко сну. И забыв о своих бубенчиках, она проворно спрыгнула с подоконника. В открытое окно своей комнаты, смежной со спальней Анет, Сомс, тоже не спавший, услышал их тонкое лёгкое треньканье, звон, какой могли бы производить звёзды или падающая с цветка роса, если б можно было слышать подобные звуки. Каприз, подумал Сомс, Нет. Не могу рассказать. Она своянравная. Что мне делать? Флёр. Далеко за полночь он лежал без сна и думал о свою дому.